Глава 35. Проклятие огненных драконов. Ночь окутала замок, погрузив его в тишину и полумрак. Не в силах уснуть, ведомая внутренним напряжением, я бродила по коридорам. Мои шаги эхом отдавались в пустых залах. Я не знала, куда иду, пока не поняла, что некая невидимая сила тянет меня в сторону одного из залов. Повинуясь странному порыву, я направилась туда. Зал для собраний совета, обычно наполненный голосами, сейчас был тих и мрачен. Лишь лунный свет, проникающий сквозь высокие окна, разбавлял его темноту, создавая причудливые тени на стенах. В этом призрачном свете я увидела короля. Левелин стоял у окна, устремив взгляд на заснеженный пейзаж за стенами замка. И вновь мне почудилось окутавшее его одиночество, ощутимое почти зримое. «Ваше Величество!» Мой голос эхом разнесся по залу. Левелин обернулся. В тусклом свете луны его красивое лицо казалось застывшей маской. «Изольда, что ты здесь делаешь?» «Не могла уснуть», — призналась я. И, конечно, умолчала о том, что меня влекла сюда некая сила. «Сила метки истинности, как я понимала теперь. Как я погляжу его тоже. Что-то случилось?» Левелин пытливо смотрел на меня, словно пытаясь решить, стоит ли мне доверять. Я пыталась задушить в себе чувство горечи. Чего я ждала от него? Я чужая ему, совершенно чужая. «Совет требует от меня». Король замолчал, словно не мог подобрать нужные слова, или не желая, чтобы они оказались произнесенными. «Совет требует от меня заморозить лавовую реку, которая протекает на границе между Бригантией и Карн-Игне, землей детей огня». «Лавовую реку?» — изумилась я. Со стороны Левелиана донесся едва слышный вздох. «Порой я забываю о том, что ты не из нашего мира, и мало знаешь о том, что представляет собой Фейлон. Я... Это мое упущение. Вы не должны возиться со мной и играть роль няньки» озадаченно проговорила я. «Дело не в этом. Я — дракон. А ты — иномерянка, которую я, собственно, лично призвал из Ирнхальма. Я выдернул тебя из родного мира, чтобы воспользоваться твоей силой и погубить». Ливелин отвернулся, будто ему было невыносимо смотреть мне в глаза. «Впрочем, я все еще собираюсь это сделать». Последняя фраза прозвучала резко, словно удар хлыста, который самому королю самому и предназначался. Неужели его все еще это терзало? «С моего согласия», — твердо сказала я. «Ваше Величество, я леди изо льда. Я не должна была ожить вовсе». Я верю, Колях, верю своей богине, чья сила переполняет меня, чьим сосудом я являюсь. Верю, что она не стала бы впустую растрачивать жизни и души своих дочерей. Значит, то, ради чего я прибыла в Фейлон, — мое предназначение. Ни больше, ни меньше. И я благодарна судьбе за то, что мне подарили шанс узнать, каков этот мир, и ощутить в себе человечность. Даже если однажды тебе придется ее утратить? Глухо спросил Ливелин. «Вместе с собственной жизнью и собственной душой?» Я пожала плечами, хотя этот жест получился скорее напряженным, нежели небрежным. «Да, потому что другие леди из льда были лишены того, что получила я». Ливелин с усилием кивнул, надеясь, мне удалось хоть немного избавить его от душевных терзаний. «Вы говорили о требовании совета заморозить лавовую реку». — мягко напомнила я. — Да. Это поможет моим войскам проникнуть в недоступные прежде области Карн-Игни и, возможно, ослабит Астариуса, их короля. — Огненного дракона, — прошептала я. — Верно. Король повернулся ко мне. В одной из древних книг Лилиана обнаружила упоминание о том, что огненные драконы впитывают огонь из любых возможных источников и этим несколько отличаются от нас, ледяных. Поэтому они и обитают в Карн-Игне. В центре этих земель возвышается вулкан, а южной границей из Бригантии вместо обычной реки служит Лавовая. Ее исчезновение, по мнению Совета, может даже решить исход войны. И это возможно? Заморозить ее? Для меня — да, — сухо сказал Ливелин. Вот только... Что? Эта река стала домом для многих огненных существ, в том числе разумных — ифритов, духов огня, пиросов, огненных элементалей, лавовых духов. Это мирные народы, которые не принимают участия в войне. Они живут там веками и не желают принимать ни одну из сторон. Я окаменела. И они... «Умрут?» «Мы мало знаем о них, но и я, и Лилианы, и некоторые другие исследователи при дворе полагаем, что да. Это меня и терзает». Я потрясенно смотрела на Ливелина. Он казался сейчас таким потерянным. «Я король», — процедил он, словно злясь на самого в себя. «Я должен думать о защите своего народа, о прекращении войны, о победе над Остариосом, Но я не могу решиться на то, чтобы погубить невинных и разумных существ». И правильно, подавшись вперед, с поразившим меня саму пылом воскликнула я. «Потому что так нельзя, нельзя, чтобы невинные люди расплачивались за вражду своих правителей, которую им навязали». Ливелин испытывающе смотрел на меня. «То есть ты считаешь это моей слабостью, как короля?» «Нет, совсем нет», — искренне сказала я. Повернувшись к окну, король взглянул на луну над гласиарным. Мейра настаивает на решительных действиях. Едва заметно поморщившись, сказал он. Что-то в его гримасе и тоне подсказало мне, что их мнения часто расходятся. Впрочем, так ли это удивительно? Мейра казалась порывистой, импульсивной. Он тем, кто тщательно взвесит каждое свое решение прежде, чем его принять. Кто останется спокойным даже тогда, когда мир вокруг него начнет рушиться. «Но что мне делать?» – тихо спросил Ливелин в пустоту. Я не смогу защитить свой народ, не навредив другим. Я молчала, не зная, что ответить. Не хотела бы я оказаться на его месте, и быть королевой тоже бы не хотела, вопреки моим давним, давним мыслям. В окружившем нас молчании мне чудилась некая незримая общность, словно мы оба, каждый по-своему, испытывали боль от несправедливости этого мира. И теперь я увидела в Ливелине не только решительного, уверенного в своих действиях, непреклонного даже правителя, но и человека, раздираемого сомнениями и противоречиями. И эта уязвимость делала его только ближе, человечнее, живее. Но и это еще не все. Глухо сказал он, «Даже если я на это решусь, боюсь, что после того, как я заморожу лавовую реку, моя ледяная сила полностью иссякнет». «Что?» — встрепенулась я. «Почему?» Молчание затягивалось. Я почти воочию видела, как не хочется Ливелину говорить об этом. Наконец он медленно, почти неохотно повернулся ко мне. «Потому что проклятие огненных драконов коснулось и меня».